Через 10 минут. Как выяснилось, кричала все-таки Флоренс. Скулила, наверное, тоже она. Но это не точно. Вообще, сцена, которую мы застали в помещении с корабельным кристаллом, вызывала множество вопросов. Во-первых, заклинившая дверь, которую Макс вынес плечом, так как это было быстрее, чем формировать подходящее заклинание. Во-вторых, распластавшийся по полу Ирвин с рассеченной головой и без признаков жизни. В-третьих, забившаяся в угол златовласка в совершенно неприличной полупрозрачной ночнушке. Ну и в-четвертых, весело мигающий красно-фиолетовыми вспышками кристалл. Слишком весело, аж глаза от его свистопляски заболели. Сказать, что мы потеряли дар речи, узрев все это, значит ничего не сказать. Первым очнулся Макс. Сняв сюртук, он закутал в него трясущуюся фею, который помог встать на ноги. Она вцепилась в его рубашку и с таким обожанием на него посмотрела, что я тоже очень быстро вышла из тупора. Без сомнения, благородный поступок парня мне совершенно не понравился. Повелся, как лопух, на деву в беде. Пиджачок ей одолжил. Дурак. Хотя правильно, что одолжил. Любоваться на Фло в неглиже мне нравилось еще меньше. От мысли, что на нее будет смотреть мой дракон... Фрррр. Так, ладно, вернемся к нашим баранам. То есть к проблемам. Что тут происходит? Спросила я строго, проверяя, жив ли маг. Однако Флоренс не ответила. Убедившись, что Ирвин без сознания, но дышит, я вновь уставилась на госпожу Башен, пальцы которой Макс безуспешно пытался отодрать от своей рубашки. Отпусти его, Фло! Быстро! потребовала, оттаскивая фею от дракона, пока она окончательно на нем не повисла. «Макс, проверь кристалл!» Добавила зачем-то, хотя он и сам уже к нему кинулся. «Флоренс!» Позвала я девушку, не до конца понимая, она опять театральное представление разыгрывает или, правда, напугана. Ее по-прежнему трясло, а взгляд был какой-то стеклянный, что ли. За отсутствием воды, которой я могла бы плеснуть ей в лицо, пришлось дать пощечину. Хлесткую и громкую! Переборщила я малость. «Ты чего?» Моментально пришла в себя страдалица, схватившись за щеку. Глаза феи прояснились и почти сразу наполнились слезами, а пухлые губки обиженно надулись и задрожали. «Ну, слава звездам! Ты снова с нами!» – съязвила я. «Что тут произошло, Флоренс?» – повторила свой вопрос. «Кто Ирвина ранил? Ты? Оно!» – пробормотала девушка. «Оно где-то рядом!» Златовласка принялась испуганно озираться, пятясь в тот самый угол, из которого ее только что вытащил Макс. Так, не поняла. Это новый виток истерики или второй акт представления? Какого Тирса вообще госпожа Башен делает здесь посреди ночи? Еще и в таком виде. Снова посмотрев на корабельного мага, я перевела взгляд на растрепанную и перепуганную фею. Ирвин же не пытался ее... того. Нет? Он ведь совершенно не интересовался ею на вечеринке. Неужели это показное безразличие было для усыпления бдительности? Да не может стихийник оказаться таким подонком. Или все-таки может? Но тогда почему фея отрицает, что ударила его? Сказала бы, что в качестве самообороны никто бы не осуждал. И что это за загадочное оно? Призрак летучей шхуны? Или, может, насекомое какое-нибудь? Вот оно! Флоренс так заорала, что я аж вздрогнула рефлекторно, отскочив от нее и прикрыв уши. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Заверещала, что было мочи девушка, пытаясь раздавить босой ногой. Нет, ни не Ирвина. Этот нежный цветочек с кровожадностью берсерка лупил голой пяткой по слизню, тщетно пытавшемуся сбежать. Ну, хоть не по таракану. Их и я, если честно, побаиваюсь. Хотя и неопознанная пиявка особой симпатии тоже не вызывала. «Да успокойся же ты!» Я пыталась оттащить золотовласку от слизня, как недавно оттаскивала от дракона. «Макс, что там с сердцем корабля?» «Мне помощь нужна с Фло. Срочно!» «Она кажется в истерике». «Помощь, похоже, на всем нужна». Мрачно сказал парень, продолжая сосредоточенно изучать кристалл. Это не помешало ему поймать слетевшую с катушек Флоренс воздушную петлю и поднять над полом. «Уже легче». Магические потоки внутри защитного корпуса будто взбесились. «Не могу понять причину». Час от часу не легче». «Это все оно!» Вопила фея, продолжая дрыгать в воздухе руками и ногами, будто пытаясь дотянуться до раздавленной пиявки. И что дохлая пакость такого сделала? Под ноги к магу кинулась, чтобы он подскользнулся на ней, как на банановой кожуре, упал и ударился головой? Что это было? Подойдя к размазанной по полу слизи, спросил дракон. — Без понятия. Пожала плечами я. Насекомое какое-то. Слизень или гусеница. — Что здесь происходит? Появившийся в дверном проеме гняжич так там и застыл, перегородив проход. С его ракурса, полагая, все выглядело еще эпичней. Беснующийся кристалл, из-за которого помещение окрашивается то в холодные фиолетовые тона, то в тревожно-красные. В воздухе дергается и извивается, словно одержимая златовласая фурия. На полу лежит труп, а рядом с ним мы с Максом что-то сосредоточенно пытаемся отскрести от пола. Картина маслом? Угу. Это вы его грохнули? Будничным тоном спросила Еваника, проскользнув под рукой Даррена, который парень придерживал висящую на соплях дверь. Княжич проследил за драконицей взглядом, а я уточнила. «Кого его? Ирвина? А то вдруг она про пиявку. Кристалл!» Пройдя мимо нас с Максом, Ева перешагнула через стихийника и тоже кинулась к магомеханической конструкции, позволяющей кораблям летать. «Ого!» Простонала она, бегая вокруг высокой подставки. «Сейчас и рванет!» Точно рванет. И маг этот бесов так не вовремя помер. Да жив он просто без сознания. Попыталась успокоить подругу я. И чем это нам поможет? Резонно. Уходите все. Быстро. Скомандовал Макс. Ева, Алиса, уведите Флоренс. Даррен, забери Ирвина. А ты... Забеспокоилась я. Попробую смирить потоки в кристалле. Все же я два года проучился на заклинателе стихии, прежде чем стал некромантом. Криво усмехнулся дракон. Я с тобой. Заявила упрямо. Он хотел возразить, но я не позволила. «Я тоже училась. Три года на заклинателя. Всего и сразу. Если не удастся взрыв предотвратить, хотя бы уменьши его силу». «А я артефактор», – сказала драконица. «Единственная из вас, кто что-то шарит в корабельных кристаллах. Так что фею пусть эвакуирует он». Еваника указала пальцем на княшеча, совершенно не заботясь о манерах. «Хотя какие сейчас манеры? Выжить бы. Забирай свою полоумную и валите. А вас кто вытащит, если все-таки рванет?» Возмутился. И этот тоже. Одна лишь Флоренс продолжала дергаться, словно марионетка подвешенная на невидимых веревочках, А еще хихикать. Странненько так. Пугающе. Значит, это точно истерика, а не спектакль. Даже не знаю, радоваться или нет. «Что здесь происходит?» Совсем неоригинально пробосил капитан, прибежавший на наши крики. Чуть дара с ног не сбил, пытаясь прорваться к Ирвину открытой дверью чары, которые гасили звуки в этом помещении, работали в полсилы, так что происходящее тут теперь слышала не только я. «Разрази меня, гром!» Валившись след за капитаном, воскликнул старик, который пытался воспитывать нас с Иваникой во время атаки некроталей. «Нам кранты!»